Мужик и Водяной Мужик уронил топор в реку. С горя сел на берег и стал плакать. Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит, — Твой это топор? Мужик говорит, — Нет, не мой. Водяной вынес другой, серебряный топор. Мужик опять говорит, — Не мой топор. Тогда Водяной вынес настоящий. Мужик говорит, вот это мой топор. Водяной подарил мужику все три топора за его правду. Дома мужик показал товарищам топоры и рассказал, что с ним было. Вот один мужик задумал тоже сделать. Пошел к реке, нарочно бросил свой топор в воду, сел на берег и заплакал. Водяной вынес золотой топор и спросил, «Твой это топор?» Мужик обрадовался и закричал, «Мой, мой!» Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал. За его неправду.